Миновала неделя с тех пор, как я потерпел аварию, и, слушая Алиси, я выпил последний глоток воды. Да, сказал я, все, что ты рассказываешь, очень интересно, но я еще не исправил самолет и был бы счастлив, если бы мог пойти к роднику. Лис, с которым я подружился, милый мой, мне сейчас не до лиса. Почему? Потому что придется умереть от жажды. Он не понял, какая тут связь. Хорошо, когда есть друг, даже если нужно умереть. Вот я, например, очень рад, что знал лиса. Он не понимает, как велика опасность –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 Мы тронулись в путь. Долгие часы шли мы молча. Наконец темнело. На небе стали загораться звёзды. От жажды меня немного лихорадило. Я видел их словно во сне. Мне все приходили на ум слова маленького принца. И я спросил, значит, ты тоже знаешь, что такое жажда? Он не ответил, он сказал просто, вода бывает нужна и сердцу. Я не понял, но не стал расспрашивать. Он устал, опустился на песок, я сел рядом. Помолчали. Звезды очень красивые, сказал маленький принц, потому что где-то на одной из них есть цветок, хотя его и не видно. Да, конечно, сказал я только, глядя на волнистый песок, освещенный луною. Пустыня тоже красивая. Это правда. Мне всегда нравилось в пустыне. Сидишь на песчаной дюне, ничего не видно и ничего не слышно, и все-таки в тишине что-то светится. Знаешь, от отчего пустыня хороша? спросил он. Где-то в ней скрываются родники. Я был поражен. Вот откуда этот таинственный блеск. Да, сказал я, будь то дом, звезды или пустыня, Главное, в них не увидишь глазами. Я рад, что ты согласен с моим другом Лисом. Потом он уснул. Я взял его на руки и пошел дальше. Я был взволнован. Мне казалось, что я несу хрупкое сокровище. Мне казалось даже, что ничего более хрупкого нет на нашей земле. При свете луны я смотрел на его бледный лоб, на сомкнутые ресницы, на золотые пряди волос, которые перебирал ветер. «Это все только оболочка», — говорил я себе, — «самое главное не увидишь глазами». Его полуоткрытые губы дрогнули в улыбке, и еще я сказал себе, самое трогательное в этом спящем маленьком принце — «его верность цветку».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 Дошел до колодца. Колодец, к которому мы пришли, Был не похож на другие колодцы в Сахаре. Обычно здесь колодец просто яма в песке. Но это был самый настоящий деревенский колодец. Но поблизости не было никакой деревни, И я подумал, что это сон. Как странно сказал я, Тут все приготовлено. Ворот, ведро, веревка. Маленький принц засмеялся, тронул веревку, стал раскручивать ворот, и ворот заскрипел. Точно старый деревенский флюгер, долго ржавивший в безветрии. «Слышишь, — сказал он, — мы разбудили колодец, и он запел. Я боялся, что он устанет. Тебе это не под силу. Я сам вытащу ведро». «Осторожно! Я вытащил полное ведро!» Надежно установил его на каменный край колодца. В ушах у меня еще отзывалось пение скрипучего ворота. Вода в ведре еще плескалась, и в ней плескались солнечные зайчики. «Я хочу глотнуть этой воды», — сказал маленький принц, — «дай мне напиться». И я понял, что он искал. Я поднес ведро к его губам, он пил, закрыв глаза. Это было, как самый прекрасный пир. Вода эта была непростая. Она родилась из долгого пути под звездами, из пения скрипучего ворота, из усилий моих рук. Она была, как подарок сердцу. Люди на твоей земле выращивают по пять тысяч роз в одном саду и не находят того, что ищут, Не находят, согласился я. А ведь то, чего они ищут, можно найти в одной единственной розе. В глотке воды. Да, конечно, согласился я. И тогда он сказал, но глаза слепы. Искать надо сердцем. Я выпил воды. Дышалось легко. На рассвете песок становится золотой, точно мед. И от этого я тоже был счастлив. С чего бы мне грустить? «Ты должен сдержать свое слово», — мягко сказал маленький принц, опять усаживаясь рядом со мной на песок. «Ну, помнишь, ты обещал мне намордник для барашка? Ведь я в ответе за ту розу». Я вытащил из кармана мои рисунки. Маленький принц посмотрел на них и засмеялся. «Твои баобабы похожи на капусту». «А я-то так гордился своими баобабами» а у твоей лисицы уши точно рога, и какие длинные, и он опять засмеялся. Но ты несправедлив, дружок, — возразил я, — ведь за всю свою жизнь я так ничего и не научился рисовать, кроме удавов снаружи и изнутри. Ну, ничего, — успокоил он меня, — дети и так поймут. Я нарисовал намордник для барашка, я отдал ему намордник, и сердце у меня больно сжалось. «Ты что-то задумал, малыш, и не говоришь мне?» Он не ответил. «Знаешь, — сказал он, — завтра исполнится ровно год с тех пор, как я попал к вам на землю. Я упал совсем недалеко отсюда, и он покраснел. И опять, бог весть, чего тяжело стало у меня на душе. Мне страшно, — начал я, — но он прервал меня. Тебя пора приниматься за работу. Ступай к своей машине». А я буду ждать тебя здесь. Завтра к вечеру возвращайся. И однако мне не стало спокойнее. Я вспомнил лиса. Когда даешь себя приручить, потом случается и плакать».